Глава двадцать четвёртая. Василиса. Как я не уговаривала себя, но невыносимо волновалась. Да что уж говорить, да дрожи в ногах. Ладошки ледяные, пальчики подёргивает, и в голове лёгкий шум. И вроде бы, что такого сейчас произойдёт, чего я не делала раньше? Да ничего. Очередной семейный ужин. Повод, конечно, не повседневный, но после юбилея отца казалось, что удивить или испугать меня крайне сложно. А ведь поменялось лишь одна вещь моё восприятие происходящего. Не так давно всё считалось лишь фарсом, вынужденным фарсом, но не сейчас. Сейчас за столом был мужчина, который занял место в моём сердце. А когда это произошло, не смогу ответить. Он там и весь разговор. Былая уверенность меня покинула ещё на выходе из комнаты. И я не на шутку нервничала, ведь спускаюсь к Кириллу и его самодовольному старшему брацу. их родителям, неуемной энергичной матушке. Согласитесь, есть из-за чего переживать. Я привыкла к тому, что мне было плевать на мнение окружающих. Даже получала удовольствие от того, что вызывало эмоции не всегда умными выходками. Но не сегодня. Этот обед важен для меня, по-настоящему. И так страшно сделать глупость, иногда со своей природой совершенно не совладать. Мы с сестрой притормозили у зеркала в холле. Ваша поправила мои волосы, и я застыла истоканом. Я боюсь. Да, точно боюсь. Осознание страха принесло хоть немного ясности в измученное непониманием происходящего голову. Моё отражение нервно сглотнуло. Прошу заметить, красивое отражение. Боже, какая красота, воскликнула Лариса Тимофеевна. Я не могла понять, смотрит женщина на меня или за меня? Что привело её в такой дикий восторг? Василиса, можно я посмотрю? Меня развернули спиной, и тёплые пальцы скользнули по спине, и я поняла предмет восторга моя татуировка. Очень красиво, и так реалистично, но одновременно нежно, тебе безумно идёт. Пришло моё время удивляться. Матушка была в ужасе, когда увидела цветочный орнамент на моей спине. А сколько я выслушала о том, что это опасно и вульгарно, и в старости всё поплывёт, а тут человек старшего поколения с детским восторгом в глазах рассматривает и с моего позволения слегка отодвигает ткань платья. Не терпится увидеть тебя в купальнике. Я поделюсь с тобой секретом, снижает голос на полтона. Несколько лет назад я сделала маленькую кошечку. Вот. Лариса Тимофеевна сдвигает широкий браслет, обнажая запястье. И на нём красуется чёрно-белый котёнок с большими зелёными глазами. Не говори Кириллу, сыновья не знают. Скажут, что их мать головой тронулась на старости лет. Я потеряла дар речи и кивала в ответ. Котёнок скрылся под браслетом. Лисёнок, ты настоящая красавица. Отец, привлечённый громкими возгласами, зашёл внутрь коттеджа. Идём, дочь, уже все на улице. Как галантный кавалер, отец предложил мне и Ларисе Тимофеевне в неловки и вывел нас к столу. "Мальчики, смотрите, какая красота!" снова воскликнула Лариса Тимофеевна, выводя меня чуть вперёд и оттесняя отца. "Хороша, медведица", фыркает Вихров. Олег что-то промямлил, ему единственным некомфортно. Таран, опёршись бёдрами на деревянные перила веранды, рассматривал меня с нескрываемым интересом. Лишь Кирилл вёл себя спокойно, с лёгким безразличием. «Да вот сюда, смотрите!» Лариса Тимофеевна развернула меня спиной. «Не могу сказать, что мне нравится быть выставочным экспонатом». «О-о-о!» Как и прежде, первым среагировал Вихров. «А я не знал». «А откуда тебе-то знать?» Кирилл быстро сориентировался, что меня нужно спасать. «Мам, отпусти Василису!» «Но...» «Мама...» Женщина показала сыну своё недовольство, но отступила. «Мама повёрнута на тату», — шепнул медведь на ухо, пока все отвлеклись на обсуждение того, стоит ли украшать своё тело подобным образом. Дискуссия свелась к теме «украшать или же уродовать?» «У неё есть набитый котёнок, которого она тщательно прячет и нам не показывает. Наверное, думает, что её дети сразу же пустятся во все тяжкие». По-доброму посмеялся над матерью. Ханна мне показала. Очень милый. Мне пришлось признаться. А почему ты мне никогда не показывала? Кирилл шептал на грани слышимости. Мы отошли от основной компании и наблюдали за горячим спором. Ещё немного, и наши матери схлестнутся в смертельной схватке. Ты мне сам запретила оголяться. Я вздёрнула насмешливо брови. Второй раз за день признаю, что был не прав. Мужские пальцы лёгкими прикосновениями пробежались по спине. Сейчас я был близок к провалу, чуть не подакну у Вихрову, что тоже не знал. А у тебя ещё что-нибудь есть? Примечательное, спросил с живым интересом. Нет, больше никаких особых примет. Мы вернулись к столу, желая примирить двух категорически настроенных дам. По своему опыту я знала, что матушка не уступит и будет всеми силами отстаивать, навязывать свою точку зрения. Поэтому присела на предложенный мне стул и не предпринимала попыток успокоить родительницу. Хватит, призвал к порядку отец. Все собравшиеся за этим столом взрослые люди, каждый сам за себя решает. Раз вы это поняли, обвёл взглядом всех присутствующих, задержался на матушке, а после и Ларису Тимофеевну не обделил вниманием. Добавил: Предлагаю не тянуть и поздравить наших детей с помолвкой. Когда это случилось, признаться, я был в растерянности и не до конца осознал, что мой лисёнок взрослая женщина, и скоро мне придётся её передать в совершенно чужие руки. Вспомнилось, как он подобными выражениями изводил Игоря и долго не мог смириться с их свадьбой. За детей поднял бокал тараканов старший, который, как и я, умудрённый житейским опытом, до этого момента молчал. Передо мной материализовался бокал с шампанским. Василис, а тебе точно можно спиртное? Ты сегодня сама не своя, такая бледненькая. Матушка поперхнулась от предположения Ларисы Тимофеевны. Рана им ещё о детях думать. Матушка демонстративно стряхнула салфетку и расправила её на ладонях. Что значит рана? возмутилась Лариса Тимофеевна. Ещё чуть-чуть, и нас накроет второй волной. Устало шептал Кирилл. «Поверь, скоро волны станут выше, а тучи чернее. Моя матушка не любит проигрывать». Я ответила тем же тоном. «Каково же будет её удивление? Моя тоже». Мы тихонько смеялись и наблюдали, потягивая прохладный напиток. «Кирилл, мы с папой решили, что вам нужна новая квартира!» Воскликнула Лариса Тимофеевна. Тараканов-старший был удивлён так же, как и мы. «Кирилл, мы с папой решили, что вам нужна новая квартира!» но быстро совладал с эмоциями. «В ближайшее время следует заняться поиском подходящего жилья с учётом появления деток, чтобы всё было в шаговой доступности — поликлиника, магазины, торговые центры, парки». «Хорошо, мам», — не раздумывая, согласился примерный сын. «Что значит «хорошо»?» — шипела я на ухо, вцепившись в мужскую ладонь под столом. «А ты сейчас хочешь поспорить? Поверь». Выгоднее и проще согласиться. Зерно истины в этом было, и я вернулась к шампанскому, но глотки делала крупнее и чаще. Нет, этот обед переживут не все. Дальше началось что-то невообразимое. Наши матери спорили о преимуществах дома перед квартирой и наоборот. А когда выяснилось, что покупать недвижимость они собрались в разных городах, отец и тараканov старший прикинулись мраморными изваяниями, которые едят, пьют машут головой, когда требуется, и перекидываются сочувствующими взглядами. Мы с Кириллом старались также не привлекать лишнего внимания к себе, обменивались редкими фразами, комментируя происходящее. И я поняла, все жалобы немногочисленных подруг были не высасываными из пальца, как мне думалось раньше. Родители сводят с ума, планируя дальнейшую жизнь детей, услышав слово свадьба. И ведь это ещё не вставал вопрос о дате. Мои мысли как будто подслушали. «Сынок, а когда свадьба?» «Да, Василиса, почему вы не назначаете дату?» Поинтересовалась матушка. «Вы не передумали?» «Ни капли ехидства, чистый интерес». Мы с Кириллом переглянулись. Этот вопрос даже не возникал. И что ответить? «Осенью», — не моргнув глазом, ответил Кирилл. «В сентябре». Шампанское пошло не в то горло, и я закашлялась. Ты с ума сошёл? спросила почти в голос, но нас никто не слышал и не слушал. Родители сцепились на новой теме разговора: месте проведения, количестве гостей, и я услышала пожелания к меню. Я вертела головой, внимательно выхватывая фразы из общего бубнежа. С нашей стороны будет около 300 гостей, сказала матушка. Всё правильно. Зачем что-то менять, если остался список приглашённых после отцовского юбилея? Ох, всплеснула руками Лариса Тимофеевна. Я ещё не считала, конечно, но думаю, 257. Я чуть было не рассмеялась. Ну да, не считала. Церемонию и само празднество проведём на природе. Есть такое красивое озеро, там шикарно, можно установить шатры, предложила матушка. Да, я полностью поддерживаю идею, Екатерина Петровна. выразила согласие обладательница котёнка на запястье а меня начало лихорадить от этой бурной деятельности опять решают за меня шептала в ужасе от происходящего за нас поправилась под взглядом кирилла мне начинать изменять пора объявлять о расставании на медвежьем лице не грамма волнения или испуга лишь веселья ну принцесс ты чего раскисла мы сделаем так как нужно нам "Бус планирует, тебе жалко?" Нервный смешок сорвался с моих губ. Я и забыла, что собиралась выглядеть сексуально и привлекательно, наблюдая за тем, как разворачивается мой личный Армагеддон. Нет, Армагедец. "Налей", подвинула фужер ближе к бутылке. Я жадно отпила искрящуюся жидкость и слушала очередные наполеоновские планы родственников. "Во-первых, у нас экология". Родительницы вернулись к теме жилья. А что там в столице? Шум, загазованность, суета и высотки, высотки, высотки. Да, но есть прекрасные посёлки не в черте города, возмутилась Лариса Тимофеевна. Я потянулась за бокалом, осушила и самостоятельно его наполнила. Не на пользу подобное детям, возмутилась матушка. Я хихикнула. Ну да, детям. Каким детям? Нашим Даже в голове звучало чужеродно нашим детям. Неосознанно перевела взгляд на Кирилла и силилась представить наших детей, и все как один были с папиным носом шнобелем, даже девочки. Прыснула от смеха. Что за глупости лезут в голову? Так, а почему их пятеро? Пять детей это даже по меркам Альмы много. Мозг полностью отключился от разговора за столом и побежал в другое русло. Мысли вернулись к глупому разговору с сестрой. Боже, пять. Как думаешь, мне пойдёт третий размер груди? Схватив медведя за руку, выпалила я. Что? Так и хотелось переспросить, что непонятного? Неужели не ясно? Вот я выкормлю пятерых наших детей грудью, а она же испортится. Мне нужно будет новую где-то взять, где-то у доктора. А в третьем размере я с Универом мечтаю. Третий размер мне подойдёт? Я расправила плечи и чуть отклонилась, демонстрируя полную двойку. Я и забыла, как провокационно сейчас выгляжу. Кирилл сглотнул и согласно кивнул. Ты хочешь сделать грудь? Потом, как дети подрастут. Отмахнулась и замерла. Опять вслух ляпнула. Чёрт. Не наши. Решила исправить положение, но получилось ещё хуже. А чьи? Тихо. Я приложила палец к губам, не найдя, что ответить. Тост в нашу честь говорят. Вихрев заливался соловьём, рассказывая, как счастлив за своего друга. Когда красноречие исчерпало себя, поднял Олег. Он же достал свёрнутый альбомный лист, спрятанный до этого под тарелкой, и читал заготовленную речь. Всё же хороший парень, ответственный, интересно одинокий. Для Анны идеальный вариант. Но Анна даже и не замечала существования Олега. И всё внимание сосредоточило на моёре сексе. И обвинить её не в чём, сама бы смотрела, но нельзя. За столом раздались аплодисменты и звон бокалов. Я допила третий фужер. Смелости во мне прибавилось, а вот координации убавилось. Так, пришло время дарить подарок. Спасибо Игорю. Он помог мне сделать выбор в магазине для рыболовов. С лицом влюблённого идиота описывал плюсы и минусы каждой катушки, спиннинга, удочки и других вещей, названия которых я даже не старалась запомнить. После сорока минут экскурсии и нежных поглаживаний всех с Настей одела я не выдержала и попросила выбрать такую, от которой любой мужчина лишится разума. «Я сейчас вернусь», — обронила и побежала на второй этаж. В пятницу вечером Игорь прикрепил катушку к удилищу, В общем, сделал всё так, что хоть сейчас иди и лови рыбу. Моего появления на веранде ждали. Кхм. Я откашлялась, привлекая внимание. Хотя это и не нужно было. Макс первый потерял терпение. «Грёстная, а для кого подарок?» Ребёнок с надеждой смотрел на упаковочную бумагу. «Извини, малыш, но в этот раз не тебе». «Другому малышу», — хохотнул Вихров. «Да», — я подтвердила догадку. «Вот этому!» Я подошла к Кириллу и протянула продолговатый свёрток. На лице мужчины крепко держалось удивление, а я нетерпеливо ждала реакцию. «Ну, вскрывай!» Послышались выкрики и советы. «Если это то, о чём я думаю...» Вихров возник рядом с нами. «То, Кир, извиняй, я женюсь на Василисе Первой!» За столом прокатился лёгкий смешок, а я смотрела за тем, как рвётся бумага. В глазах Игоря мелькнул жадный блеск. Обязательно посоветую Паше подарить такой же. Свали, Костян, буркнул Кирилл, извлекая спиннинг. Серьёзно? он обратился ко мне. Угу, обручальный спиннинг. Теперь ты мой, храбро произнесла я. Довольная улыбка растягивалась на медвежьем лице. Спиннинг перешёл в руки Вихрова, который не отходил от нас ни на шаг, и как малый ребёнок попросил дать посмотреть. Вся мужская часть потянулась из-за стола оценить подарок. Оказалось, так просто отвлечь пяток представителей сильного пола. Лишь таран не сдвинулся с места. Открыто демонстрировал недовольство, разочарование и злость. Ничего, иногда полезно получать щелчок по носу, таракан-тараканович, особенно когда слишком высоко его задираешь. Мои философские мысли испарились. Кирилл оставил клуб ценителей спиннингов и приблизился ко мне. Спасибо. У меня теперь есть два предмета для зависти. Я почти возмутилась, что не предмет, но усилием воли заставила себя промолчать. Всё, хватит, сколько можно только говорить. Мои руки сами обвили крепкую шею. Тело сделало шаг навстречу и жадно прижалось к мужчине. Всё вокруг исчезло. Я не слышала громкие обсуждения, не видела, как тётушка стыдливо отводит взгляд. Ничего этого не существовало. Были только мы. «Пожалуйста», — я успела произнести перед тем, как мои губы столкнулись с твёрдыми и настойчивыми мужскими губами. Выпитая шампанское, подтолкнула запустить пальцы в жёсткие волосы и с силой притянуть Кирилла. Поцелуй был жадный, поверхностный и очень быстрый. Лучше бы его и не было вовсе. И как продолжать сохранять равнодушный вид, когда мысли витают далеко, в мечтах лишь медвежьих губах? и о том, каков будет поцелуй, когда мы останемся наедине.